Теорий Озелс. Отчаянная. Анотация. Когда ты просто товар на рынке рабов, единственное чувство, которое остается внутри, это отчаяние. Слёзы кончились, мольба забыта, а веры в будущее просто нет. Ты всего лишь вещь. Однако стоило Софии увидеть задумчивые глаза напротив своей клетки, как она взмолилась к ним, прося свободы. Она считала, что он выбрал ее из жалости, не представляя, что она специально подобранная игрушка для особой цели. Она, его отчаянная девочка, будет козырем в этой опасной игре, если только переживет обучение. Глава 1: Похищение. Иногда мы не осознаем, насколько наша простая размеренная жизнь идеальна. Пока не случается нечто ужасное. В свои 23 я видела, как что-либо плохое происходит только на экранах телевизора и не думала, что однажды моё имя тоже попадёт в сводку печальных новостей. Однако та минута, когда всё изменилось, чётко засела в моей голове. визг колёс, крепкий захват и темнота. На самом деле страшные вещи не всегда происходят под покровом ночи. Они также случаются средь бела дня, когда человек чувствует себя полностью защищённым и даже не подозревает, что через миг его жизнь кардинально изменится. Самое ужасное в том, что этого никто не заметит или просто не захочет замечать, чтобы не запятнать свой идеальный мир такой чудовищной правдой. «Монстры живут среди нас». Они проворачивают рядом с вами свои грязные делишки, руководят судьбами простых людей и пропускают миллионы через свои пальцы. Возможно, вам попадался на глаза черный тонированный автомобиль премиум-класса, за которым обязательно следует один или больше джипов с охраной. Мы томно вздыхаем вслед, желая прикоснуться к этому заманчивому миру, но тут же забываем о нем стоит машине скрыться за поворотом. И мы продолжаем жить своей размеренной жизнью, но, по правде говоря, мы становимся слепыми по собственному желанию, потому что те, кто стремится прозреть, заканчивает печально. Теневой мир не берет пленных, он поглощает полностью, слабых выплевывает, не пережевывая, а сильных приспосабливает к своим правилам. Дороги обратно нет». «Один раз переступив черту, неважно по своей воле или нет, ты больше не вернёшься назад». Софи Бастер-Реднер только предстояла об этом узнать. Пока ещё она находилась по эту сторону границы, не представляя, что её участь уже решена. Девушка спокойно доделывала порученное ей боссом задание, то и дело посматривая на строгие настенные часы в ожидании долгожданного обеда. «Пять минут, и считай, полдня прошло». При этом на час можно расслабиться, не думать о работе и лакомиться вкусной едой в кафе недалеко от офиса, чтобы, набравшись позитива, снова вернуться к бумажной рутине. Вот уже вторую неделю она находилась на испытательном сроке, пытаясь исправно выполнять свою работу, хотя, честно признаться, она приводила девушку в уныние. Однако ей необходимо было хорошо зарекомендовать себя, чтобы в будущем получать более интересные задания. Приставленный к ней куратор всем своим видом выражал недовольство свалившейся на него обязанностью у курицы на сетке. Он объяснял задание быстро и малоинформативно, из-за чего Софи приходилось много времени тратить на поиски данных в интернете. «Заносчивый павлин» – так его про себя называла девушка. «Ни себе и не людям», словно она претендовала на его место. Потом этот индюк еще и хитро улыбался, когда начальник тыкал Софи носом в ее недочеты. Она могла их с лёгкостью избежать, если бы кто-то объяснил задание более конкретно. Однако девушка стойко выдерживала всю обрушившуюся на неё критику и быстро исправляла допущенную оплошность. Не зря же говорят, что на ошибках учится. Наконец, стрелки сошлись на циферблате на 12. Девушка поднялась, потянулась за небольшой сумочкой, быстро сложила туда телефон, блокнот и ручку, а после повесила кожаную лямку на плечо. Только тогда она посмотрела на своего надзирателя. «Я на обед», – с улыбкой сообщила очевидная София, игнорируя недовольный взгляд куратора. «Угу», – угрюмо буркнул мужчина. Эдвард, её надзиратель, офис практически не покидал, просиживая в помещении все девять часов. Да даже на обед не делал исключения. Он ел принесённую с собой еду в небольшой комнатушке, отведённой под кухню. Софи тоже могла обедать с ним, ведь в том помещении находились и микроволновка, и холодильник. В общем, всё, что положено, чтобы нормально питаться. Вот только компания её не устраивала. Ей просто необходимо было хоть на час сбежать из-под пристального взгляда, сбросить напряжение, вдохнуть свежего воздуха, чтобы доработать оставшиеся четыре часа. Это служило причиной того, что она каждый день ровно в 12 пулей вылетала из офиса. Как и сегодня. Оказавшись за стеклянными стенами здания, где она работала, София облегчённо вздохнула. Пусть воздух на улице считался загрязнённым выхлопами сотен носящихся по своим делам машин, всё равно он дарил чувство свободы, в отличие от той ловушки, в которую попадаешь, когда заходишь в помещение современной вентиляции, называемой климат-контроль. На новой работе её изначально поразило полное отсутствие открывающихся окон. Всё было полностью закупорено, а потоки воздуха подавались автоматически. Софи с её любовью к природе, уютной атмосфере и дружескому общению всё ещё тяжело было влиться в число офисного планктона, но она старалась изо всех сил. Ради тёти с дядей, которым пообещала, что сможет стать самостоятельной и найти своё место в городской суете. Правда, она с тоской вспоминала время, проведённое на их ферме. Они многое сделали для осиротевшей девочки. Пришла её очередь помогать им. Софи надеялась зарабатывать достаточно, чтобы хватало и себе на жизнь, и на близких. Прежде чем направиться в небольшую кофейню, расположенную за центральными зданиями, девушка обернулась, чтобы проверить своё отражение в зеркальной стене. Она ещё раз отметила, что для неё самой её строгий образ был всё ещё непривычным. Юбка-карандаш модного цвета Марсала Чина прикрывала колени, в неё была заправлена нежно-голубая блузка. Хотя Софи поначалу смутила такое сочетание, продавщица заверила девушку, что оно будет смотреться эффектно, и не обманула. Длинные белокурые волосы, которые от рождения слегка вились, она собрала в хвост на затылке, настолько идеальной, что ни одна прядь не выбивалась». Макияж она использовала минимальный, отдавая предпочтение помаде цвета талой розы, от которой губы казались мягкими и пухленькими. А свои глубокие синие глаза выделяла лишь при помощи накрашенных ресниц. Благодаря этому девушка выглядела как истинная сотрудница большого офиса. Как бы не притила Софи такая роль. К счастью, на этот час она сможет расслабиться в одном душевном местечке. Девушка открыла его на второй день своих рабочих будней. Там она, как всегда, незаметно скинет под столом туфли, что сдавливали ноги, и будет наслаждаться вкуснейшими панини и самым ароматным кофе с горьким шоколадом. Вот только чтобы добраться до кофейни побыстрее, нужно было пройти по небольшому пустынному проулку между двумя зданиями. Однако такая дорога средь белого дня не пугала девушку. Ради гастрономического удовольствия можно и потерпеть неудобство расположения. Колокольчик на дверь звякнул когда Софи вошла внутрь. Её встретила мягкая музыка в стиле лаунж, позволяющая расслабиться и забыть о рабочих передрягах. Она улыбнулась девушке за стойкой, которая её уже узнавала, и подошла к витрине с разнообразными панини и круассанами. «Сегодня есть в наличии твой любимый ржаной круассан с красной рыбой и творожным сыром», — дружественно подсказала ей сотрудница кофейни. «Спасибо, конечно, буду его», — в ответ улыбнулась Софи. «И макачино с горьким шоколадом», – добавила девушка, уже потянувшись за упомянутым круассаном. «Размера дабл». «Я такая предсказуемая», – недовольно смутилась Софи. «Зато это лучший выбор. Вот, возьми». Ей протянули бумажный пакет с едой и огромный стакан кофе. Софи быстро рассчиталась, не поскупившись на чаевые, несмотря на небольшие финансовые трудности. После она заняла уютное место в уголке, наслаждаясь своим круассаном и отрешённо глядя в окно. 40 минут перерыва пролетели быстро. У неё оставалось немного времени, чтобы успеть вернуться в офис в срок. Проходя мимо девушки за стойкой, Софи попрощалась. «Спасибо, было очень вкусно». «До завтра», — ответили ей. Софи кивнула, зная, что приход сюда уже вошёл в привычку. Довольная, она свернула в проулок, бегла, бросив взгляд на часы. Но неожиданно остановилась, когда заметила, что ей частично перекрыл дорогу синий фургон. Из него вышло двое мужчин внушительного размера. Девушка нахмурилась, ощутив, как тревожно застучало в груди сердце, но тут же обозвала себя паникершей, увидев, что они принялись выгружать из автомобиля огромные коробки. Она продолжила двигаться вперёд, надеясь как можно быстрее обойти этих подозрительных ребят, но стоило ей приблизиться к автомобилю, как мужчины, которые вроде были заняты делом, выросли на её пути, словно стена. Софи тяжело сглотнула, сжимая рукой лямку от сумки. «Простите, дайте пройти», – встревоженно проговорила девушка. Однако, как только она сделала шаг в сторону, один из них резко схватил девушку, дернув на себя. «Ну, что происходит?», – закричала Софи, стараясь вырваться, но дальше события развивались молниеносно. Второй мужчина неожиданно обхватил её сзади, вколов в шею иглу. Кратковременная боль выстрелила в теле девушки и сразу исчезла. Софи громко замычала прямо в ладонь державшего её мерзавца. Она принялась брыкаться, из-за чего поцарапала руки, но это было неважно, потому что силы начали покидать её хрупкое тело. Паника охватила девушку, когда перед глазами всё поплыло. Мир стал терять свои очертания, а неведомая сила утягивала её в небытие. Софи изо всех сил пыталась не закрывать веки, но те словно налились свинцом. Невероятно тяжёлые, они опускались сами по себе. Через мгновение её тело ослабло, а сопротивление полностью сошло на нет. На периферии сознания она ощутила, что её подняли на руки и положили в грузовик. Последнее, что успела услышать Софи, это виск колёс, когда автомобиль резко тронулся, а после мир окончательно померк, не позволив девушке до конца осознать, насколько страшная вещь с ней произошла. Упавшая из рук во время борьбы сумочка осталась валяться на месте преступления. После закрытия кофейни работающая тамбариста найдёт её, вспомнив, у кого из посетительниц видела такую вещь. В одном из отсеков она обнаружит пропуск с названием предприятия, поэтому отнесёт её охране здания, где оно располагается. На следующий день сумочку передадут куратору Софии, и мужчина, винивший её в прогуле, заявит в полицию о пропаже своей сотрудницы. Эта новость взбудоражит всю фирму. Из отдела кадров правоохранительным органам предоставят фотографию, которую пару раз покажут по местным новостям, чтобы после забросить дело об исчезнувшей девушке в стопку таких же нераскрытых. На место Софии возьмут нового стажёра, а её вещи и съёмные квартиры соберут в две коробки и отправят на адрес родных, после чего её имя будет стёрто из памяти большого города, словно она и не переезжала сюда. Ну а пока никому не нужная сумочка ещё валялась на пыльном асфальте, а Софи в бесчувственном состоянии покидала этот мегаполис. Линия деревьев вдоль автомагистрали неуклонно проносилась мимо мчавшегося фургона. Мужчина посмотрел в окошко, отделяющее переднее сиденье от пространства фургона, бегло прошёлся взглядом по девушке, а после достал телефон и набрал привычный номер. «Босс, она у нас», — проговорил он, как только гудки сменились на твёрдое «да». «Отлично. Как всё прошло?» «Без сучка. Идеальное место ни одной камеры, ни одного свидетеля. Вышла на обед и не вернулась. Сколько таких в огромном городе? Девушку не поранили?» В голосе хозяина заскользило предупреждение. Мужчина снова обернулся на свою жертву, отметив поцарапанные руки, сглотнул и твёрдо соврал. «Не царапины». «Замечательно. Чтобы были на месте без опозданий», – приказал он. «Две других девушки уже заждались нашу гостью. Без неё мы не можем совершить сделку». «Будет сделано», – пообещал мужчина и отключил связь. «Какая реакция босса?» – поинтересовался второй соучастник похищения, который сейчас увёл автомобиль. «Он удовлетворён, это особый заказ, его важно было выполнить без единого промаха». «Что мы и сделали», – хмыкнул водитель. «А значит, можем ожидать вознаграждения». Добавил его сообщник, после чего повернулся и закрыл створку окошко, которое вело в багажное отделение. Их пленница проспит весь остаток пути, в этом бандиты не сомневались. В уколе было достаточно снотворного, чтобы превратить девушку в спящую красавицу, тем самым обеспечив им спокойную перевозку товара. Хотя малышка была вполне симпатичной, мужчинам категорически запретили прикасаться к ней под угрозой жизни а их босс Педро Варарес слов на ветер не бросал.